Блудный брат. Февраль 1920 -го. Первым признаком возвращения в Чилком давно отсутствующего Уиллоуби Сигрейва, младшего и единственного брата Джаспера становится далекое Тыр-тыр-тыр. Кристабель, пересекающая лужайку со своей свеженазначенной французской гувернанткой, останавливается и вслушивается. Это совершенно новый звук, и он достигает ее ушей издали в полные 20 веков. В поместье он никогда не раздавался. Чтобы сконцентрироваться, Кристабель бросает мертвую улитку, которую несла в руках. Французская гувернантка также замирает. «Боже мой, малышка Кристабель, это автомобиль!» «Да, мадам, так и есть. Это действительно автомобиль. Когда он приближается, звук становится отчетливей. превращается в быстро трахтящие дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. Для некоторых мужчин, чистящих конюшни за домом, этот звук до мороза по коже похож на немецкие пулеметы. Но для моди Киткат и Бетти Бэмроуз, служанок, которые путаются в собственных ногах, только бы первыми поспеть к двери, это звук гламура и бегства, выходных и свободы, Лондона и Брайтона, Соунейджа и Уэймута, Это звук будущего. Это Уиллоуби Сигрейв. Бетти и Моди – страстные поклонницы Уиллоуби. На пару они делают все, чтобы получать письма, которые он посылает Кристабель, племяннице военного времени, которую никогда не видел из-за своей военной службы в Египте. Бетти научил читать отец, управляющий пабом в деревне, поэтому она может вслух зачитывать письма Уиллоуби, Моди и Кристабель. И что это за письма? Они полны смертоносных скорпионов, пустынных лун и бродячих племен, и все описаны размашистым почерком вылуби, с взлетающими вверх черточками и изысканными заглавными буквами, и голос его в них одновременно заговорщицкий и драматичный. Попомни мои слова, малютка Кристабель, это было приключение наивысшего сорта. Его письма всегда начинаются с. «Моя дорогая юная леди», а затем бросаются в продолжение эскапады из предыдущего письма, отчего его корреспонденция превращается в нескончаемый рассказ о безрассудной храбрости. «Ты без сомнения помнишь, что я спрыгнул с раздражительного верблюда, чтобы Мухаммад не счел меня ненадежным трусом, и мы вместе побрели за сануситами по дюнам. Люди мои отправились следом, истощенные, но полные упорства». По окончании каждого письма Кристабель требует «снова, снова» и служанки подчиняются. Отчего Уиллоуби по-прежнему носится галопом по пустыне, тогда как все остальные вернулись домой с войны, им не совсем ясно. Но они видели его фотографию в кремовой форме, которую Джаспер убрал в ящик, и он на ней такой же привлекательный, как звезды кино и журналов Розалинды. 24-летняя Бетти наслаждается приключением Уиллуби так же, как и сплетнями о золотой молодежи и их лондонских вечеринках. На 14-летней Моди Уиллуби овладевает. Когда Бетти читает вслух его письма, лицо Моди заливает яркая краска. Моди – самая юная кухонная горничная и компаньонка Кристабель на чердаке. Сирота со склонностью к накалу страстей. Однажды она заперла мальчика посыльного в прачечной за то, что дразнил ее за лохматые волосы. Ходят слухи, что она из семьи контрабандистов. Ходят слухи, что мальчик посыльный нашел в корзинке своего велосипеда обезглавленную крысу. Моди вцепилась в руку Бетти и спешит к входной двери, пока автомобиль с вылуби и грудой потрепанного багажа рычит на подъездной дорожке. Нельзя пропустить его первое появление. ведь это Уиллоуби и обещал всем своим существом, он является представлением. Шума столько, что Джаспер, завтракающий в столовой, замирает над почками и спрашивает, «Началось вторжение?» Розалинда на дальнем конце стола опускает чашку и подносит ладонь к горлу. Снаружи доносится грохот захлопнутой двери машины, а затем какофония всех гнездящихся в окрестных деревьях грачей, одновременно взлетающих в небо. Дворецкий Блайс отвешивает аккуратный полупоклон и собирается было разыскать источник шума, но источник шума уже явился сам. Широким шагом заходит в комнату с запачканным грязью лицом и парой автомобильных очков, сидящих поверх курчавых медных волос. Каким-то образом столовая оказывается набита людьми, которых там мгновение назад не было. Целая толпа теснится за Уиллоуби, включая Бетти и Моди, экономку миссис Харткасл, новую французскую гувернантку и Кристабель с палкой в руке. «Что ж», — говорит Уиллоуби теплым успокаивающим тоном с ноткой смеха, — «Привет всем!» Аудитория хихикает и неровным строем отвечает, один голос поверх другого. Нервные участники. Кристабель расталкивает зевак и мрачно поднимает палку. Уиллоуби глубоко кланяется, будто принц из Пантомимы и говорит. «Ты должно быть Кристабель. Я узнаю в тебе черты матери. Какая честь, наконец, с тобой познакомиться». Затем он обращается к Джасперу и Розалинде, все еще сидящим за столом. «Хотя в Лондоне до меня донесся слух, что мой брат стремится расширить свою семью». чего бы и нет. Розалинда краснеет. Джаспер открывает рот, но не успевает подать свою реплику, потому что Уиллоуби уже развернулся к зрителям. «Бетти Бэмроуз, я скучал по тебе. Как не доставало мне твоих умелых рук в пустыне. Во всем Египте никто не может так ловко заштопать носок. Я был в обносках и несчастен». Мистер Уиллоуби отвечает Бетти, подпрыгивая на месте, одновременно и польщенная, и в ужасе от стыда. Тон Уиллуби так гладко меняется, что сложно определить, играет ли он в романтическом фильме, комедии Шекспира или Фарсе Вест-Энда, а от того непонятно, стоит ли оскорбляться его словам. Большинство предпочитает оказать ему кредит доверия, поскольку тянущаяся кверху складка у одного уголка губ намекает на удовольствие, что он получает от двусмысленности всех кредитов всего доверия, что когда-либо были ему оказаны, и на щедрую готовность. принять еще больше. Джаспер фыркает. Судя по этому ужасному грохоту, ты купил какое-то нелепое средство передвижения. «Я тоже рад тебя видеть, братец», — говорит Уиллоуби. «У меня действительно появилось нелепое средство передвижения. Возможно, я могу тебя в нем прокатить». «Мог сообщить нам, когда прибудешь. Дал бы время забить откормленного теленка», — говорит Джаспер, вытягивая салфетку из-за воротника. Испортить такой прекрасный сюрприз? Боже, нет, говорит Виллуби, улыбаясь тем временем французской гувернантке. Я полагаю, эта юная леди сможет насладиться нелепым средством передвижения. Месье Виллуби, я представляю вас гонщицей мадмуазель в кожаных перчатках. Несетесь во все тридцать! Он стаскивает очки с головы и бросает в ее сторону. Примертика. «Мистер Уиллоуби, вы без сомнения желаете принять ванну», говорит миссис Харткасл. Но Уиллоуби уже подцепил гувернантку под локоть и ведет ее на выход из дубового зала. «Быстрая поездочка, только чтобы попробовать». Лицо Моди, сидящей за их исчезновением, полно обожания, как у пустынной луны. Когда Розалинда подходит к окну столовой, то в тусклом свете февральского утра видит, как Уиллоуби Французская гувернантка в очках для автомобильной езды, экономка без тени улыбки на лице и ребенок с палкой сидят в огромном автомобиле с открытым верхом, который медленно тащится по подъездной дорожке, время от времени заезжая на край лужайки. За всем этим необычным действом наблюдает Джаспер, то ли улыбающийся, то ли нет, вместе с Бетти, Моди и сборищем других слуг. На глазах у Розалинды автомобиль начинает набирать скорость, расшвыривая гравий, французская пассажирка визжит, а Вылуби кричит через плечо «Мы вернемся к обеду!». Розалинда слышит, как Джаспер заходит в дом и возвращается в свой кабинет в задней его части. Она заходит в гостиную, но не может успокоиться. Мешают слуги, бродящие из комнаты в комнату от окна к окну, будто стайка птичек, запертых в доме. В итоге она просто складывает руки Закрывает глаза и принимается ждать. Ожидание дается ей все лучше. Компания возвращается в Чилкомп три часа спустя. Они покрыты пылью и измазаны клубничным джемом. Кристабель спит, так и вцепившись в свою палку. и Ее несет на руках миссис Харткасл. Розалинда выходит в дубовый зал встретить их. «Боже, правый!» — говорит она. «Кто-нибудь отнесите ребенка наверх и хорошенько отмойте. Я едва могу на нее смотреть». В своем голосе она слышит мать, и это ее успокаивает. Разлад, внесенный появлением Уиллоуби, позволил ей войти в роль до сих пор ускользавшую, хозяйки дома. Она выпрямляет спину, когда взлохмаченные ветром автомобилисты топают мимо. У французской гувернантки за ухо воткнута розовая гвоздика. Замыкающий процессию Уиллоуби, Задерживается в дверях с автомобильной шапочкой в руках, горестно оглаживая усы. «Почему бы вам не зайти?» — спрашивает Розалинда. Боюсь, я произвел ужасное первое впечатление. Определенно необычно, когда гости увозят на прогулку половину дома. «Нет, неприемлемо», — говорит он. «О чем только подумали деревенские, когда вы так носились?» «Вас волнует, что они думают?» Розалинда хмурится. «Конечно». Он пожимает плечами. «Полагаю, их это развлекло. Мы остановились у паба, чтобы они хорошенько рассмотрели машину». «Вы пошли в паб в деревне?» «Пошли. Вы против?» «Нет». «Да», — говорит Розалинда. «Я хочу сказать, что могла бы не быть против, если бы меня спросили». На это я и надеялся. Начнем заново? На этот раз все как должно. После того, как я приму ванну. Я буду до скрипа чист и настолько приличен, что вы меня не узнаете. Он улыбается, и его улыбка ослепляет, как вспышка фотографа. «Это звучит...» «Приемлемо», — говорит Розалинда. «Вот вы умничка. Я знал, что вы окажетесь такой». «Вот как? И откуда же?» Но он уже проскользнул мимо, и взлетел по лестнице, перепрыгивая ступени и вытаскивая рубашку из брюк. «Бетти, ты набрала мне горячей воды!» Розалинда остается ждать у дверей с неотвеченными вопросами и пригоршней заготовленных реплик. «Кружение. Март 1920-го. Чилком меняется с прибытием Уиллоуби». Даже не открывая глаз, Кристабель чувствует в воздухе искру. Она тихонько выбирается из кровати в тот же темный час, что и Моди, до того, как проснется кто-либо еще, но когда Моди отправляется в помывочную, чтобы приступить к утренним обязанностям, Кристобель на цыпочках спускается в кухню и выходит на улицу к автомобилю Уиллоуби. Моди однажды сказала ей, что единственное достоинство ужасно ранних подъемов заключается в том, что прошлый день уже кончился, а новый еще не начался, и в этот промежуток весь дом принадлежит ей. Кристабель чувствует это, когда выходит под высокое истине черное небо. Тишину нарушает только курлычущий крик дрозда, дорожка серебристых стежков во тьме. Этот бездыханный, тенистый мир полон возможностей. Чего бы она ни коснулась, станет ее. Автомобиль припаркован у конюшни и укрыт брезентом, под который нетрудно заползти. Вздернув подол ночной рубашки, Кристабель забирается на водительское сиденье и принимается изучать руль, приборную доску из полированного дерева и спрятанные за стеклом циферблаты, так и просящие постучать по ним пальцем. Она крутит руль с стороны в сторону. Держитесь за шляпы, дамы! Иногда она оглядывается на заднее сиденье, где получила от дяди Уилла тарталетку с джемом, которую есть пришлось пальцами, без тарелки и салфетки, пока он форсировал лужи, заставляя всех визжать. «Только тебе», — сказал он тогда, — «делиться запрещено». «Я не делюсь», — ответила она. И он так задорно рассмеялся, что она не стала объяснять, что ей ничего не дают, поэтому и делиться нет возможности. Ей понравился его смех. Это был неодолимый звук, пушечным ядром, несущийся сквозь обычный ход вещей. Крестобель встает на колени на кожаном сиденье и тянется к резиновой груши латунного автомобильного гудка. Розалинда просыпается рано, разбуженная громким звуком с улицы. Вылуби ведь не мог уже уехать. С его появлением дома хватило какое-то возбуждение, подготовительная живость, будто в начале каникул. но вместе с тем и страх, что он может внезапно уехать. Она велит Бетти быстро одеть ее, чтобы спуститься к завтраку как можно раньше, но оказывается первой. Уиллоуби и Джаспер появляются часом позже, требуя огромное количество еды. Розалинде редко удается поесть за завтраком и сказать что-то кроме дежурных банальностей, но она следит, как братья под суровым взглядом портретов предков переругиваются, поглощая все, что оказывается перед ними. Джаспер кормится просто и без изысков, с решительностью человека, который давно перестал наслаждаться кулинарией, тогда как Уиллоуби ест как вычурный художник, с широкими мазками мармелада по хрусткому тосту, наливая молоко в чашку из кувшина, поднятого так высоко, что жидкость превращается в единый тонкий поток. слизывая масло с пальцев и одновременно подзывая Блайза, чтобы принес еще бекона. «Невестка Розалинда, нынешняя миссис Сигрейв», — говорит Уиллоуби, забирая себе на тарелку последние яйца. «Какие у вас планы на ближайшие недели?» Уиллоуби рычит Джаспер из глубин своей обсыпанной кеджери бороды. «Блюдо британской кухни из нарезанной отварной рыбы, традиционно копченой пикши, отварного риса, петрушки». яиц в крутую кари масло сливок и изюма ну говорит розалинда я уезжаю в брайтон на несколько дней поэтому вам не придется меня кормить а заодно вы сэкономите на свечах поражен что вы все еще держите оборону против электрического освещения джаспер в моей комнате темно как в могиле масляные лампы идеально справляются отвечает джаспер я не позволю развесить по моей земле неприглядные кабели. — Чем вы займетесь в Брайтоне, Уиллуби? — спрашивает Розалинда. — Я там бывала. — Собираюсь встретиться кое с кем насчет аэронавтического приключения. Джаспер вздыхает. — Прояви благоразумие, Уиллуби. Наши семейные средства — не бездонная яма. Сколько раз я говорил, что в колониях достаточно мест для бывших военных. В прошлом месяце я в клубе столкнулся с твоим другом Перри Дрейком. Он едет на Цейлон держать местных в узде. Перри послужит империи, я в этом уверен. Но я не хочу этим заниматься. Отец и мать оставили мне денег, чтобы я делал с ними, что пожелаю. Ты не можешь разбазарить свое наследство на глупости, говорит Джаспер. И почему же, говорит Уилуби, ты разве не читаешь газеты? Большие поместья распродают? Почему бы не потратить наши пени на что-то приятное, пока мы не потеряли все остальное? Когда ты в последний раз покупал что-то, кроме лошадей? Откуда это крючкотворное упорство, что все должно делаться, как делалось всегда? Я купил рояль для Розалинды, для жены. И кто-нибудь на нем играет? Есть обязанности. Будущее настигнет тебя, братец. Хочешь ты этого или нет, говорит Уиллуби. К слову о Перри, раз уж ты напомнил. Он в армии встретил парня, который стал бы неплохим земельным агентом для Чилкомба. Его зовут Брюер, практичного сорта и с цепким взглядом по части сведения баланса. Скорее тебе кто-то такой понадобится. Но Джаспер продолжает путь по разговорной дорожке, на которую ступил до упоминания земельных агентов. «Есть обязанности, есть люди, которые на нас полагаются». Вылуби поворачивается к Розалинде. Позвольте рассказать о моих аэронавтических приключениях, миссис Сигрейв. Одна газета предлагает непристойную сумму денег первому авиатору, что совершит беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Париж. «Разве это не опасно?» — спрашивает Розалинда. «Можно лишиться шляпы. Но там наверху от восхищения голова кружится, когда смотришь на облака под тобой. Белая перина, тянущаяся к самому горизонту». пустые глупости, говорит Джаспер. Я никогда не была в аэроплане, говорит его жена. Я прилечу сюда, приземлюсь на лужайку, обещает Виллуби. Ничего подобного ты не сотворишь, говорит Джаспер. Кристабель была бы рада, отвечает Виллуби. Тебе не стоит поддерживать любовь к авиации у впечатлительной девочки. А с этим уже может быть поздновато бороться, Джаспер. Я заказал ей игрушечный аэроплан и, знаешь ли, нашел один из тех деревянных мечей, которыми мы играли в детстве и которые спрятали в конюшне. Его я и тоже почистил». «Бога ради, Уиллуби, это был мой меч», — говорит Джаспер. «Невозможно посадить аэроплан на лужайке, так ведь?» — спрашивает Розалинда. Уиллуби улыбается. «Это... вызов?» «Я не позволю тебе фазанам носиться по моей лужайке», — говорит Джаспер. «Скорее у Шарлом. «Я не позволю провоцировать меня за собственным столом, ты слышишь?» — рявкает Джаспер, вырывая салфетку из-за воротника. «Все слышал, братец!» Джаспер стопотом вылетает из комнаты, хлопая дверью, столовое убранство вздрагивает, тонкий серебристый звон приборов по посуде. Вылуби тянется через стол и подтаскивает тарелку брата к себе. Из зала доносится крик. «Ребенок весь дом завалил своими дурацкими ветками!» Ответный возглас Крестабель. «Отходим к баррикадам!» А затем топот маленьких ножек, взбегающих по лестнице. Розалинда ждет, пока стол не успокоится. «Уиллу, нам же не придется продавать чилкомб. Джаспер говорит, что он был в семье Сигрейвов многие поколения». «Вы теперь тоже Сигрейв. Что думаете?» Я никогда не знаю, что думать. Вам надо завести сына, тогда начнете звучать увереннее. Двоих в идеале. Наследника и еще одного про запас. Нет нужды краснеть, дорогая сестра. Разве вам все равно, что случится? Миссис Сигрейв? я запасной. Ничто здесь не принадлежит мне, на что ни взгляни. Уиллуби обводит комнату широким жестом и возвращается к объедкам Джаспера. Дворецкий Блайс заходит в столовую, поправляя белые перчатки. «Вам требуется что-нибудь еще, сэр?» «Определенно нет», — говорит Уиллоуби. «Пусть кто-нибудь подгонит мою машину ко входу». «Уже уезжаете?» — говорит Розалинда, но Уиллоуби исчезает, прихватив с собой тост Джаспера. Завтрак, на котором присутствуют оба брата Сигрейв, часто заканчивался именно так. Воровством еды, брошенными на пол салфетками, драматическими исходами и нынешней миссис Сигрейв, оставленной в одиночестве за столом и разглядывающей сахарницу за неимением лучшего занятия. Когда Уиллоуби уходит, она чувствует, что упустила свой шанс. Ей ужасно хочется показать ему, что и она знакома с большим миром. В курсе последних новостей общества она жалеет, что не знает, как завладеть его интересом. как замедлить его яркую карусель так, чтобы и самой вспрыгнуть на нее. Чем больше Розалинда за ним наблюдает, тем больше замечает, что правила поведения будто бы не касаются Уиллуби. К приемам пищи он спускается как попал, его носовые платки из египетского шелка и окрашены в яркие цвета, он никогда не присоединяется к домашним, когда все они совершают послушные броски в церковь, челком в мел, воскресными утрами. Но Розалинда замечала, что он дружески общается с деревенскими мужчинами. Джаспер однажды сделал ему за это выговор, и Уиллоуби ответил, что сражался бок о бок с такими мужчинами и не собирается теперь смотреть на них сверху вниз. Отдохнув после обеда, Розалинда часто открывает шторы спальни, чтобы увидеть, как высокая фигура Уиллоуби исчезает за деревьями на границе лужайки. Кристабель в припрыжку бежит рядом, сжимая в руке деревянный меч. Бетти говорит, что они спускаются на пляж, и Уиллоуби учит племянницу ловить крабов. Она гадает, кто это разрешил. Она гадает, чем занимается нанятая ею французская гувернантка. Она чувствует, что у жизни Уиллоуби нет границ. Она так заманчиво свободна в противовес ее собственной. Так искусно-беззаботно. Жизнь Розалинды сперва с матерью-вдовой и теперь с Джаспером кажется бесконечной чередой воскресений. Все строго по часам и строго регламентированы бесконечные дни, скучных обедов и хороших манер. Как волнующе узнать, что это отчетность вещей, ножей для рыбы, скатертей, тем для разговоров, настолько же произвольно, как решение назвать один из дней недели воскресением. и относиться к нему по-особенному. Если воскресенье, воскресенье, только от того, что мы зовем его воскресеньем, почему бы не звать его пятницей? Однажды утром она сталкивается в дубовом зале с Уиллоуби. Он идет на улицу, она блуждает по дому. Он кивает на список у нее в руке. Что-то важное, миссис Сегрейв. Розалинда опускает на список глаза. О, ерунда. Уиллоуби хмурит брови. «Это список покупок?» «Я сегодня еду в Лондон». «Нет, это список магазинов, которые я хотела бы посетить, когда поеду в Лондон». Он берет список из ее руки. «Вам нужно что-то из этих магазинов?» «Не узнаю, пока не окажусь там. Я не знаю, что у них есть, потому что лишь читала о них. В журналах. Это новые магазины, и я хочу посмотреть, что они продают. Тогда выберу». Возможно, шляпу или браслет. Что-то уникальное. У меня очень специфический вкус. Эти девять предложений — самая длинная реплика из тех, что она говорила ему. Это точно. Он кидает взгляд на список, возвращает его и покидает дом с прощальным взмахом руки. Два дня спустя Бетти приносит Розалинде посылку. «Пришла вам со второй почтой, мэм». Внутри Розалинда находит обвязанную лентой подарочную коробку из шляпного магазина, что был наверху ее списка. В ней иллюстрированный цветной каталог с описанием всех продаваемых ими видов шляп вместе с запиской размашистым почерком. Миссис Сигрейв и ее очень специфическому вкусу. Подпись У. Она мурлычет в ее руках. Розалинда бродит по галерее бездумно касаясь горла, следя за пыльными колоннами света, что падают сквозь высокие окна в зал, где тикают напольные часы. В будуаре она вырезает картинки из журналов, пускает их в полет к полу, она листает свой каталог по кругу и снова. Каталог, записка, каталог, записка, ее круг подходит к концу. Это превращается в привычку. Перед отъездом в Лондон Уиллоуби навещает Розалинду и спрашивает, не нужно ли ему зайти в один из ее магазинов. Уиллоуби умелец в искусстве оказывать женщинам внимание, но это развлечение ему нравится в основном из-за точности заявок Розалинды. Цветочный аромат от солидного французского дома, но не туалетную воду, либо парфюмированную, либо ничего. Очень неожиданных для застенчивой молодой жены брата. Нравится ему и церемониальное возвращение в Чилкомп. Он вносит гору коробок и смотрит, как Розалинда изучает их содержимое, внимательно и собрано, будто ювелир. Ее принятие или отказ окончательный и бесповоротны. Только тогда она принимает решение, не обращаясь к Джасперу. И он находит это завораживающим. Иногда он сам выбирает что-нибудь, примеряя свой вкус к ее. Он говорит, что сделал это по совету менеджера магазина, и ждет ее реакции. Его веселит, что его выбор всегда отвергают. Уилуби подозревает, что предложил он эти вещи в подарок, она бы уверяла его в своей приязни. Единственное его тайное приобретение, новый женский аромат мицука от Герлен, проходит досмотр. Она роняет каплю на запястье, принюхивается, затем морщит нос. М -м -м, «Ужасно тяжелый». Но когда он готовится закупить элегантную квадратную бутылку пробкой в форме стеклянного сердца, она забирает ее. Нет, оставлю. Нельзя сказать, что он вульгарный. Когда он уходит, то видит, что она полностью поглощена ароматом, нанесенным на ее запястье. Эти мгновения время от времени всплывают в его голове. Ее радость от прибытия покупок, ее восторг от распаковки, сиреневые вены на ее запястьях. Тени под ее глазами. Как она смотрела, не отрываясь, будто на что-то большее, чем содержимое подарочных коробок. Она словно видела в миниатюре весь мир. Глаз ботаника, приложенный к микроскопу. Однажды вылуби сталкивается на галерее с Кристабель, когда несет стопку коробок ее мачехи. Кристабель взмахивает своим деревянным мечом и говорит «Остановись, незнакомец, я жду брата. «Он там?» «Боюсь, нет», — отвечает Уиллоуби. Палаш, кстати, держит двумя руками. «Скоро он прибудет. Моди рассказала мне, что делают жены». «Милая девочка, не слушай глупой болтовни горничной». «Моди не глупая. Почему ты не заведешь жену?» «Не смог пока найти незанятый. Кроме того, непростая это работа и дорогая». Предпочитаю тратить свои деньги на авто. Когда у меня будет авто? Когда перестанешь хмуриться на своего любимого дядю. Отправимся кататься завтра. Как насчет этого? Можешь взять с собой эту французскую гувернантку. Мне нравится ее компания. Ее я взять не могу. Отчего же? Новая мать уволила гувернантку. Какая жалость! Моди говорит, новой матери не нравятся те, кто милее ее. Моди совсем не глупая, вот как. И что это за яростная гримаса? Я не милая, но новой матери я все равно не нравлюсь. Но мне на это плевать. Вот и правильно. Милые девушки зачастую поразительно скучны. Запомни, обе ладони на рукояти, вес на задней ноге. Так-то лучше. Призывы. Март 1920 -го. Веймут полон песка. Зябкий восточный ветер дует по широко раскинувшейся бухте, разносит белые барашки по волнам и раздувает мелкий песок с пляжа, налетающий на отеле береговой линии, позаброшенной после нескольких лет уменьшившегося в военное время спроса. Ряд пустых лиц, щурящихся на крейсер на Серое море, Джасперу город кажется заброшенным, как последний форпост. Он прогуливается по набережной, широкой дорожке, изгибающейся вдоль пляжа. В прошлом веке по ней совершали променады члены королевской семьи, но сейчас здесь только раненые анзаки, солдаты из Австралии и Новой Зеландии, расквартированные в Дорсете на лечение, которых катят в укрытых пледами инвалидных колясках с аккуратно подколотыми пустыми рукавами и подогнутыми штанинами. Джасперу кажется жестокой насмешкой судьбы, что эти храбрецы, привыкшие к лазурным морям Южного океана, оказались на невзрачном южном побережье Англии подле самого вялого океанского рукопожатия. Немногие туристы раннего сезона, затесавшиеся среди оставшихся анзаков, цепляются в этот ветреный день за шляпы, а внизу на пляже бродят дети с порзовевшими от холода руками и ногами. Пара старомодных купальных машин стоят пустые у кромки воды. Знак «Скоро вернусь» прислонен к полосатой палатке с кукольным шоу о Панче и Джуди. На дальней оконечности набережной терраса с гостевыми домами из красного кирпича примыкает к городской гавани. Над крышами видны корабельные мачты, будто ряд распятий. У двери предпоследнего здания стоит деревянная доска, сообщающая, что это обиталище мадам Камиллы, таинственной ясновидящий советницы королей и королев, гадалки. Она видит все, она знает все. Ниже мелом изображен один глаз. Отряхивая бороду от песка, Джаспер стучит в дверь. Юный мальчик впускает его и указывает на темную лестницу. У мадам Камиллы узкая комната на первом этаже. Что-то красное и газовое накрывает обычную лампу, укутывая помещение красноватым, потусторонним сиянием. Мадам Камилла, возложив ладони на стеклянный шар, сидит за обитым сукном карточным столом у окна, выходящего на гавань. Джаспер предполагает, что это должно быть хрустальный шар. Но с таким же успехом это может быть и выловленный из гавани корабельный буй. Он садится напротив нее и кладет три монеты на стол. Взгляд мадам Камиллы прыгает к нему быстро, как язык у ящерицы. У нее узкое лицо, неопрятные волосы укрыты шарфом с бахромой. «Ты пришел за кем-то, кого потерял», — говорит она с незнакомым акцентом. «Возможно, ирландский или притворный ирландский». Джаспер вздрагивает от бесцеремонности ее обращения. «Да, моя жена, моя первая жена Аннабель». Я услышал от одной из своих служанок, что вы связывались с ее покойным супругом, и... Аннабель — сильная женщина. Сильные не всегда хотят, чтобы с ними связывались. С трудом сами готовы принять это, понимаешь ли. Мадам Камилла гладит стеклянный шар. Понимаю. Он не уверен в этом. У тебя есть вещь, что еще помнит ее прикосновение? Что-то, что она всегда держала при себе? Я, думает он, я все еще помню ее прикосновение. Он хмурится, затем лезет в карман за бухгалтерской книжечкой Анабель, где каждая страница заполнена мелким санскритом карандашных цифр. Мадам Камилла берет записную книжку, закрывает глаза, глубоко вдыхает через нос, снаружи колесный пароход медно гудит, отправляясь в море. «Я слышу голоса», — говорит мадам Камилла. Джаспер шепчет. «Она здесь? Могу я поговорить с ней? Я хотел объяснить про Розалинду. Чувство долго вынудило. Боевая леди! Она сердится на меня?» Мадам Камилла хмурится. «Она сбита с толку. Все ищет что-то. Она не теряла ничего дорогого ей, драгоценности, ключи. Н ничего не приходит в голову. «Может быть, что-то совершенно неожиданное? Незакрытое окно. Это их ужасно беспокоит». «Я всегда слежу, чтобы окна были закрыты. Теперь я могу с ней поговорить?» «Она зовет, бедняжка». «Бога ради, почему вы просто не можете сказать ей, что я пришел? Или хотя бы доказать мне, что эта женщина действительно моя Аннабель?» Мадам Камила приоткрывает глаза. «Я не занимаюсь доказательствами, мистер. Выдаю то, что они дают мне». «Просто смешно», — Джаспер выдыхает, брызгая сквозь усы слюной. «Ее глаза теперь нацелены на него, крошечные, умные, как у лисы. Тогда, наверное, это все». «И это я получаю за свои деньги?» — говорит Джаспер, замечая вдруг, что деньги, которые он положил на стол, оттуда уже исчезли. «По заказу это не работает», отвечает она до да бешенства безразлично. Из коридора раздается низкий мужской кашель. Джаспер встает и в бешенстве выбегает из комнаты мимо пустившего его мальчика, к которому присоединился крупный мужчина с огромными руками в жилете и подтяжках, слетает по лестнице, врывается в дневной свет и внезапный удар ослепительной приморской жизни вызывает дурноту. Австралийцы бесконечности, нестроенный рев аргана в саду, назальные крики дерущегося с женой мистера Панча. Тыщ, тыщ, тыщ! Вот как это делается! Джаспер спешит по набережной. Его лицо раз за разом искажает что-то вроде агонии. Как глупо было поверить, что он сможет поговорить с Анабель абсолютно идиотская идея отправиться к этой мошеннице-цыганке. Он находит платок. Громко сморкается, падает на деревянную лавку, смотрит на залив. Его до глубины души тошнит от Дорсета. Каждое утро, читая газету, он разыскивает объявления о продаже земли в Камберленде, на севере Англии, где они Набель провели медовый месяц. С Розалиндой он в медовый месяц не отправился, не видел в этом смысла. В Камберленде, куда ни глянь, везде наткнешься взглядом на монументальный пейзаж того рода, что заставляет удариться в религию или рисование акварелью. Но Джаспер застрял на крошащемся нижнем крае Англии, с бесконечными претензиями недовольных арендаторов и слуг, которые хотят от него все больше, тогда как дать он может только меньше. Он думает о бухгалтерской книжке в кармане, где аккуратные цифры Аннабель переходят в его собственные хаотичные каракули, размеченные знаками вопроса. Растущие налоги вынудили его продать две фермы под аренду, и за последнюю он цепляется только из обещания оставить аренду по военным ценам. Собственная семья скорее мешает, чем помогает. У Розалинды до слез в глазах дорогой вкус – И хоть она и должна унаследовать приличную сумму со смертью матери, вышеупомянутая мать отказывается откинуть ноги. Уиллуби же прожигает собственное содержание с ужасающей скоростью. Каждый раз, когда мистер Билл Брюер, его новый земельный агент, показывает расходные книги, Джаспер видит. Впервые в жизни. Дыры, долги, вакансии. Только на прошлой неделе его последний оставшийся садовник ушел работать в отель в Торке. Из изначальных слуг Джаспера остались лишь немногие. Едва ли пригоршня вернулась с войны, а из них большинство что-то оставили на поле боя, если не ногу или руку, так то, что контролирует эмоции. Джасперу знакомо пугливое выражение в их глазах, как у лошади после грозы. Логика тут бесполезна. Они придут в себя или со временем, или никогда. В попытке подвести баланс он продал несколько семейных портретов. Он почувствовал укол грусти, когда выносили двоюродную бабушку Сильвию, но затем это чувство затихло, будто ее серьезное лицо следило за ним из окна удаляющегося поезда. Пока портреты висели в Чилкомбе, они были частичкой утешительного постоянства, но, обретя цену, будто потеряли что-то. Поезд с двоюродной бабушкой Сильвией скрылся за поворотом. Дым из его трубы поднялся в небо и смешался с облаками, Джаспер снова сморкается, траурный рев горна. Море такое же серое, ветер все еще холодный, где-то украшащейся береговой линии стоит его дом, древний дом с женой, которую он не любит, ребенком, которого не знает, как любить, и пустым местом там, где была его любовь. Иногда, просыпаясь среди ночи, Крестобель кричит «Я тут!» будто отвечая на вопрос о том, где прячется. Но никто в доме не спрашивал, никто в доме ее не звал. Из своей спаленки на другом конце под крышей Моди слышит, как Кристобель кричит раз, два, бормочет, а потом ничего. Только тишина детей, спрятанных высоко на темном чердаке, слушающих, ждущих. Каждое утро после завтрака Розалинда идет к своему письменному столу сочинять очаровательные пригласительные письма в надежде начать жизнь, которую представляла, принося брачные клятвы. Каждое посланное сообщение она представляет отважным почтовым голубем, перелетающим великую стену хребта. В каждом письме есть завлекательное упоминание брата Джаспера Уиллоуби, героя войны, И складывая его в конверт, она испытывает странное удовольствие, будто бы она запечатывает вылупив в свои будущие планы. «Приезжайте», — пишет она, — «обязательно». Но ответы на свои призывы она получает редко. Однажды вечером за ужином она говорит. «Джаспер, возможно, нам стоит задуматься о лондонском доме на время сезона». «Я остаюсь в клубе, если мне нужно заночевать», — отвечает он. Но что мы будем делать, когда твоя дочь выйдет в свет? Тогда он пригодится. Джаспер кашляет. Это случится не скоро. Он отодвигает стул и покидает комнату. Оставшись в одиночестве за длинным столом, Розалинда чувствует поспешное приближение слуг и с готовностью надевает улыбку. Все в порядке, мэм? В идеальном. Спасибо. Позднее, лежа в своей новой ванне, Розалинда спрашивает Бетти. «Ребенок! Дочка Джаспера, сколько ей?» Веснушчатое лицо Бетти появляется в дверях. «Только исполнилось четыре, мэм. Ее день рождения был на прошлой неделе, если точно. Она растет нормально, ты не знаешь?» «Кажется, да, мэм. Говорят, она сообразительная девочка. Уже выучилась писать. Она ужасно забавная, Кристабель. На днях?» «Не могла бы ты принести полотенце, Бетти?» «Сию минуту, мэм». Розалинда мягко плещется, наслаждаясь своей новой ванной, пока Бетти не возвращается с полотенцем, а затем поднимает себя из пеленой воды, возвращаясь к земной тяжести. У туалетного столика она от нечего делать перебирает содержимое шкатулки с драгоценностями, пока Бетти расчесывает ее волосы. «Бетти, а Кристабель похожа на свою мать? Я не видела ее фотографий». Бетти морщит лицо. Сложно сказать, мэм. Миссис Аннабель, благослови Господь ее душу, обладала, что называется, выразительными чертами А, говорит Розалинда, встречаясь взглядом со своим отражением в зеркале, ободрение собственного лица, его тонких черт, его уверенности. Бетти говорит Я расшила красное платье, как вы и просили, мэм. Было туговато в талии, не так ли? Приятно видеть, что к вам вернулся аппетит.